Глава 44. Вторая четверть. Я возвращаюсь на своё место и ловлю сразу море взглядов. Насмешливые и весёлые от одноклассников, заинтересованные и немного нервные от двух мам, умильные от бабушки Егора и, наконец, сердито от папы. Но не сейчас. Он обязательно меня отругает, но позже. Сейчас я должна быть с Егором. И только один человек смотрит на меня с полным одобрением и радостью. Мой брат, неожиданно обнаружившийся через два ряда, чуть правее от нас. Серёжа мне подмигивает с улыбкой, но тут же переключается на поле, снимая игру на телефон. Не удивлюсь, если завтра выйдет от него репортаж, хоть он и не спортивный журналист. Воздух на стадионе густой от криков. А мои ладони такие мокрые, что спинка кресла впереди, в которую я вцепилась, кажется ледяной. Егор стоит у скамейки, пьёт воду мелкими глотками, а тренер яростно чертит что-то на доске. Вторая четверть. Всё решится сейчас. Или никогда. «Егор, вперёд!» Ору я, но мой голос тонет в рёве трибун. Свисток. Игроки возвращаются на площадку. Егор снимает повязку с руки. Резко встряхивает головой. Капли пота разлетаются вокруг. Он не смотрит по сторонам. Он смотрит только на мяч. Тигры начинают атаку. Их разыгрывающий, тот самый змеиный проворный игрок, пытается обвести нашего защитника. Но парень, Саша, врезается в него плечом. Мяч выскальзывает. Егор подхватывает его на лету. «Давай!» Элли вскакивает, хватая меня за рукав. Он мчится. Быстрее, чем я когда-либо видела. Обходит одного, второго. Гигант тигров бросается на перерез. Но Егор резко останавливается и подкидывает мяч через голову. Пас нашему центровому. Тот в прыжке. Бросок. «Есть!» Трибуны взрываются. Пять-семь. Гигант бьёт кулаком по столбику кольца. Но Егор уже бежит назад, крича что-то команде. Его глаза горят. Он ураган. Он — огонь. Тигры теряют темп. Их передачи становятся нервными. А наши перехватывают мяч раз за разом. Егор получает пас у трёхочковой линии. Приседает, будто пружина. Выпрыгивает. Бросок на три очка. «Вот!» Марка вскакивает, чуть не сбивая Лерку, которая что-то возмущенно шипит. «Егорушка, ты мой герой!» Наши ведут. Впервые за матч. Но тигры не сдаются. Их капитан, холодный, расчетливый, вытягивает игру, передавая мяч из угла в угол. Гигант получает пас под кольцом. Разворачивается. Бросок. 8-9. Чёрт! Макс рядом топает ногами от возмущения. Егор хватает мяч после аута. Мчится вдоль площадки. Обходит двух защитников, но спотыкается. Мяч выбивают. Тигры контратакуют. 8-11. Так нельзя! Кто-то из ребят хватается за моё плечо. Но я даже не смотрю. Егор бьёт кулаком по полу. Поднимается. На лице суровая решимость. Следующая атака. Он прорывается сквозь стену защитников. Пасует назад. Наш игрок бросает. Десять-одиннадцать. Ещё! Ору я, чувствуя, как голос рвётся. Секундомер тикает. Тридцать секунд до перерыва. Тигры медлят. Но Егор выскакивает из ниоткуда. Выбивает мяч. Несётся к их кольцу. Прыжок. Бросок. Гигант врезается в него. Свисток. фол кричит судья. Егор падает на спину. Зажмуривается. Я вцепляюсь в перила так, что пальцы немеют. Он встаёт. Подходит к линии штрафных. Первый бросок. Чётко. Одиннадцать-одиннадцать. Второй. Мяч крутится на ободе и падает. «Нет!» Стонет Ольга Сергеевна с нижнего ряда. Я даже отсюда её слышу. Свисток на долгий перерыв. Одиннадцать-одиннадцать. Трибуны гудят, будто гигантский рой пчёл. Я обнимаю Элю, Костю, Макса, Юру, даже Леру. Смеюсь сквозь слёзы. Они сравняли счёт. Это уже хорошо. Но тут, краем глаза, замечаю его. Иван Сергеевич. Отец Егора идёт по краю площадки. Его лицо не сулит ничего хорошего. Руки сжаты в кулаки. Взгляд прикован к сыну. Егор вытирает лицо полотенцем. Не видит его. Но я вижу. Вижу, как Иван Сергеевич делает шаг вперёд, словно собирается ворваться в зону команды. «Нет», — шепчу я. Ноги несут меня вниз раньше, чем мозг успевает подумать. Я спотыкаюсь о ступеньки толкаю болельщиков, кричу что-то невнятное. Сердце колотится в бесках. юля сзади зовёт папа, но я уже рядом с мужчиной иван сергеевич в двух метрах от того места под которым сидит егор может у него и добрые намерения но не сейчас не здесь стойте мой голос режет тишину перерыва мужчина оборачивается сжимает челюсть это опять ты начинает иван сергеевич но я встаю перед ним раскинув руки воздух гудит не сейчас Говорю я, глотая ком в горле. «Не сейчас». Иван Сергеевич смотрит на меня так, будто я насекомая. Тут к нам подходит женщина. Это мама Егора. Она внимательно смотрит на бывшего мужа и повторяет мои слова. «Не сейчас, Иван. Дай возможность твоему сыну выиграть этот матч. Без тебя». Пр «Прошу вас». Мой голос дрожит. «Он выслушает всё, что вы хотите сказать, но позже. Сейчас это его собьёт. Пожалуйста». Мужчина сверлит меня взглядом. Как много в этом взгляде. Удивление, гнев, неприятие и... Неожиданно что-то похожее на уважение. Лишь искра, но её достаточно. Он медленно отступает. Его взгляд обещает. Потом. Но сейчас он уходит. Спасибо. Мама Егора обнимает меня на секунду, передавая всю ту нежность, что в ней есть. Она дрожит, но я знаю, она сейчас так же счастлива, как и я. Мы переглядываемся и возвращаемся на свои места. Игра ещё не окончена.